Ой, ан, солнышко, а почему твои глаза иногда загораются, переливаются, мерцают и вдруг как вспыхнут? Я краснею. Вот люди странные, спросите ещё, почему я смеюсь и плачу. Это эмоции так отражаются. Когда мне плохо, глаза темнеют, а если светятся, значит, кто-то нравится. Чайра, это неприлично спрашивать. Не сердись, родной. Я же горожанка неотёсанная. Откуда мне в древних разбираться? А учёные люди про это знают, жрецы. Так же вас опознать в любом обличии можно. Хмурись. Мне ничего об этом не говорили, но по сиянию глаз действительно легко понять, кто перед тобой. Хорошо, что мне так редко нравятся люди. Зента, прошептал я. Ради всего святого, Если не хочешь, чтобы у Каена были неприятности, никому не говори про эту его особенность. Великанша посмотрела на меня с удивлением и недоверием. "Господин", неожиданно произнесла она. "А вам я своё имя не называла". Всё, Каен попался. "Иногда я совершаю какие-то вещи словно по наитию, потом не понимаю, что именно заставило меня так поступить, но обычно никогда о сделанном не жалею". Вот и сейчас я смотрел на высоченную молодую женщину с огромными мягкими и ласковыми руками и думал о том, что такие, как она, и примеряют меня с людьми. Зента вдруг тихо ахнула. Я приложил палец к губам. Вы прекрасно готовите, честно повторил, глядя ей в лицо. Благодарю вас за то, что о простом мальчике вы заботитесь не меньше, чем о высокородном лорде. Её пальцы, складывающиеся в знак Святого Берги, передумали и расслабились. Зента вгляделась в моё лицо, догадываясь, что она видела. Но то, что она потом совершила, она погладила меня по голове. Знатного лирийского лорда или симпатичного парнишку-кучера или действительно великанша поняла, кто перед ней, только женщина приласкала меня очень нежно для таких здоровых рук и ничего не сказала. Впервые она низко поклонилась и ушла, оставив меня с трепещущим сердцем и светящимися глазами. Морфы, которым облик не важен, видят ауры. Наверное, поэтому мы и влюбляемся в душу, определяющую эту ауру. Мог бы я влюбиться в человека, если его душа столь же прекрасна, как у зенты. В поисках ответа я вышел на улицу, к нетерпеливо ожидающим меня Берту и леди Гион. Вы заставили нас ждать, недовольно протянула Бринетка. Я разговаривал, сухо бросил я. С прислугой? изогнула тонкую бров девица. С человеком, огрызнулся я. Для нас, дражайшая леди, ваши титулы не имеют значения. То есть вам всё равно, высокородный ли перед вами лорд или невежественная кухарка? Все люди для первородных мусор, вырвалось у меня с гореча. Вы, леди, разбираете отбросы на классы? Нет, я так не думаю и не считаю, но очень хотелось поставить её на место. Я своего добился. Геона немело от злости. Берт, который молчал и прислушивался, посмотрел на меня с одобрением, странно вяжущимся со смыслом моей фразы. Или он оценил провокацию? Во всяком случае, он вовремя предложил руку разгневанной девице и повёл нас на прогулку. Или правильнее сказать, на встречу с моими убийцами. Нападению я не боялся. Тихонько призвал ветер, создавший вокруг меня защитную стенку, незаметную окружающим, и пошёл любоваться видами. В Шерхе я был очень давно, почти 100 лет назад, и мне стало любопытно, как за это время изменился город. Тогда он активно строился, Ратуша только возводилась, а памятник святой Алтее перед будущим зданием больницы сверкал обманчивым золотым блеском свежеотлитой бронзы. За прошедшие годы шерех раздался в ширевысь. Трепетные саженцы на аллеях превратились в раскидистые деревья. Ратуша обзавелась дополнительным этажом и спряталась за плющом. К больнице добавились многочисленные пристройки, а много повидавшая Алтея стыдливо прикрылась зеленоватой патиной. Старые заведения и лавки я надеялся увидеть, и потому был приятно поражён, когда мой любимый ресторанчик приятельски подмигнул мне огнями знакомой вывески. Храм, не называемого в Шерхе, был сооружением новым и солидным, потеснившим соседние дома и часть центральной площади, оставив по бокам лишь узкие проходы. Несмотря на все вопли сумасшедших фанатиков, в храмы я захожу частенько, и бог людей не возражает. Может, от того, что раньше он был единым богом для всех рас, о чем люди благополучно предпочли забыть. Внутри приятно, прохладно, тихо и торжественно, Мерцают магические огоньки, поют высокими чистыми голосами невидимые юные жрицы. Стыдно сказать, я многие священные гимны знаю наизусть. Уж очень красиво. А ещё я, создание бедное, всегда опускаю пару золотых в ящик для пожертвований. Эти деньги обычно идут на сиротские приюты и школы для малоимущих. Чайро водила меня в одну из них, где ещё Адиада исправно постигала чтение и письмо. Моё образование это вообще предмет отдельного рассказа, однако свою первую школу при храме я вспоминаю с теплотой и благодарностью. Этим вечером храм Шерхи стал центром всеобщего внимания, несомненно, связанного с ожидаемым посещением королевских особ. Как секретность не соблюдай, слухи просочатся обязательно. Толпа жаждущих зрелища облепила здание со всех сторон. О том, чтобы протиснуться внутрь, нечего было и мечтать. Берт предусмотрительно подвёл нас не к главному входу, а к незаметной двери за колоннами. Место удачное как для посетителей, старающихся проникнуть в храм незамеченными, так и для злоумышленников. Я честно пытался сохранить невозмутимость, но улыбка возникла сама собой одновременно с желанием развернуться поудобнее для облегчения моим убийцам и их непростой задачи. Очевидно, вояка думал о том же самом. На его суровое лицо то и дело набегала тень угрызений, чего не скажешь о девице. Госпожа Гион не скрывала своего безразличия к судьбе нанятого чудовища, лишь старалась держаться на расстоянии. Я не стал просвещать её на тему длины радиуса смертельных заклятий. В бездне демоны объяснят. Зато Брюнетка жадно высматривала кого-то в людской массе, постоянно приподнимаясь на цыпочках и заглядывая поверх голов. Наблюдая за ней, я почти пропустил первый удар, опомнился лишь тогда, когда моя защитная стенка предупредила об опасности. Дальше было чертовски весело. Я не стал просвещать её на тему длины радиуса смертельных заклятий. «Меня атаковали, и я стоял со скучающим видом, изучал кончики ногтей и позёвывал. Магия против морфы. Смешно. Никто и никогда не побеждал нас в прямом бою. Мрали хитростью и обманом, вязали во сне, обменивали на жизнь наших детей, потом равно сжигая и тех, и других. Но в честном сражении у людей нет шансов. Даже юные и необученные мы способны успешно защищаться». Я же потратил четверть века, чтобы изучить магию в полной мере, и учитель мне попался из ряда необыкновенных. Хоть и нападал всего пару раз в жизни, предпочитая оборону или такое вот откровенное издевательство над противниками. Отражая всё более сложные и изощрённые заклятия, я гадал, когда моим громычным убийцам надоест позориться. Мелькнула мысль спросить у Берта, может, мне притвориться «Картинно рухнуть, зажимая дыру в груди, завопить, слёзно покаяться в грехах и испустить дух? А что, актёр из меня хоть куда в университетском театре Дорха ни одной постановки не проходил без моего участия?» Внезапно наступивший перерыв в покушениях удивил и насторожил, как и усилившийся восторженный гул толпы. Сделав несколько шагов, я вместе с народом удостоился лицезреть торжественное зрелище. На свободную площадку перед храмом опускался экипаж. Огромный, украшенный гербами и позолотой, четвёрка строгов, что принесла его, устало складывала крылья. Дверца распахнулась, и на брусчатку мостовой ступил человек, с таким видом, словно ему принадлежала и эта площадь, и храм, и вся встречающая его толпа, и он делал им одолжение, явив свой светлый лик. Лорд Тейри. Я понял, что имел в виду Берт пыль на сапогах. Да мы все не стоили этой пыли. Я никогда не спутал бы этого высокородного с тем юношей, что протянул мне руку на мосту в Бахре. Аура того поражала чистотой и молодостью. Лорд перед храмом излучал презрение и власть. Он скользнул по собравшимся пустым равнодушным взглядом и повернулся к карете, помогая выйти изящной снежноволосой красавице с томным взором. А затем невозрачно по сравнению с ней девушки, кутающейся в плотную голубую накидку с капюшоном, королева Алерия с дочерью. Велена была живлена и ума по-мрачительно хороша собой. Вспомнив подслушанный разговор, я восхитился мастерству иллюзии. А вот принцесса Агня заметно проигрывала в сравнении с матерью. Серые невыразительные глаза остановились на принце и уже не отрывались от него ни на секунду. Ощущение неправильности происходящего закралось в меня и с каждой минутой мучило всё сильнее. Почему второй принц здесь? Ведь на принцессе Олерии женится его брат. И почему они в храме сегодня, если помолвка назначена на завтра? Я совершенно растерялся. Смятение добавило неожиданное приземление ещё одного экипажа, из которого под приветственные крики и рукоплескания Выбрался сам Фернар, жизнерадостный, довольный собой, благосклонно кивающий народу. Заговорщики после первого потрясения переменили свою цель, и теперь заклинания отправились по адресу к лерийскому принцу. Но придворные маги недаром получали жалование, защита над королевскими особыми стояла серьёзная и только слегка прогнулась, заметно для меня и невидимо для всех остальных. Оживили и тайные службы. В толпе замелекали неприметные лица в тёмной, не привлекающей внимания одежде, боевые маги, охранники и телохранители Фернара. В сторону, откуда меня ранее закидывали заклинаниями, устремилась целая арава. Я даже посочувствовал своим убийцам. Злоумышленники-патриоты, преданные своей стране, или наёмники, убивающие за деньги? Они решили дорого продать свои жизни на послед극 удар вы заклинанием такой силы, что оно понеслось потоком сплошного огня на принцессу и принца, растерявшихся магов, на ничего не понимающую толпу. Но если первых прикрыла охрана, вторые могли защитить себя сами, третьи же должны были просто сгореть заживо. Правила существуют для того, чтобы их нарушать. С заклинанием огня такой силы способен справиться только огонь. Стена пламени, вызванная мной, вспыхнула, отразив удар. Раздавшиеся вопле стали свидетельством потрясения, страха, но не боли. Строги взбесились, заревели, начали молотить крыльями. Поднялась паника. После чего я поймал взгляд. На меня смотрела королева, выхватив в толпе, проследив источник магии. Бездонные чёрные глаза сверлили меня с выражением безграничного ужаса и изумления. Затем она подняла руку. «Бегите!» — услышал я вдруг сдавленный хрип Берта. Вояка схватил меня за плечо и попытался оттащить в сторону. Я же просто накинул невидимость, ускользнув из его рук и поля зрения, и внимательно следил, как расплавленные капли, слетев с пальцев королевы, не обнаружив меня, возвращаются к ней, весьма разочарованный. Однако метку подчинения на морфу Какая наглость. Под прикрытием заклинаний я незаметно приблизился к главным действующим лицам этой постановки. Фернар, как ни странно, хранил спокойствие. Король под охраной троих магов мрачно взирал на происходящее, но особой тревоги не проявлял. Милена подманила пару служивцев и давала указания. Лорд Тери рыгал сквозь зубы. Принцесса единственная оказалась напуганной, и без того бледное личико приобрело синеватый оттенок. Губы огни дрожали. Из-за непозволительно откровенной беседы Бэрты Эскина я почему-то решил, что за заговором стоит именно она. Сейчас, видя обескровленное лицо и трясущиеся руки девушки, моя уверенность сошла на нет. Рискуя быть обнаруженным, я сделал ещё пару шагов. "Они что жеть на месте", велела Елена. "Всех, кто стоял в той стороне". Ваше величество, там могли нечайно оказаться невинные люди, попытался кто-то возразить, но был безжалостно оборван. Плевать, нет времени разбираться, пока вы выясняете, виновные уйдут. Матушка, не смело запинаясь, произнесла принцесса. Вы уверены, что следует продолжать? Разумеется, дорогая, ответил вместо супруги Фернар. Нападение было ожидаемо. Ты же убедилась, защита выстояла. В храме угрозы минимальны. «Нет смысла откладывать!» — присоединилась к мужу Велена. «Лорд Эйри!» — высокородный согласно склонил голову и предложил невесте руку. Они последовали в храм по дробке и одобрительной выкрики понемногу успокаивающейся толпы. А я незримо следовал за ними и мучился. «Всё так просто? И зачем тогда нужна была Морфа? И глупая влюблённая леди, если у короля такая сильная охрана, а королева неплохо владеет магией?» И почему лирический принц не удивлён отсутствием брата и ведёт себя так, словно изначально собирался присутствовать в Шерхе сам? Кстати, от чего Шерханя и Ингер? Такая веха в истории, как объединение двух вечно враждующих королевств, достойно происходить в главном храме столицы. Вопросов было море, слишком много для меня одного. Но все они померкли, когда в храме я вдруг со всей определённостью понял, что происходит никакая не помовка, а самое настоящее бракосочетание. Бедная девушка, сняв свою накидку, оказалась в свадебном платье и теперь целовалась со своим мужем. Принцесса Алерия в присутствии своих родителей стала женой наследника престола Лирии. Среди множества моих достоинств нет живости ума. Я соображаю медленно. Наверное, это свойство всех долгоживущих, тот факт, что добиваясь власти в Объединённом королевстве, нет смысла убивать принца до свадьбы, пришло мне в голову только после того, как жрец проникновенным, звучным голосом огласил брак леди Агнии и лорда Тайри, нерушимым и нерасторжимым. Затем я подумал, что и торопиться убивать наследника при живом отце тоже бессмысленно. Власть ведь перейдёт брату. Поздравляю, сынок. ворвался в мои мысли обворожительной звонке голос Вилены. «Стремительный взлёт! Вчера наследный принц, днём король Лирии, к ночи будущей властелин новой империи! Хотелось бы к утру проснуться ещё и с короной Архила». В тон ей откликнулся высокородный. «Боюсь, дорогая матушка, её придётся завоёвывать!» Мне пришлось сдержать желание поведать новоиспечённому императору, что на его месте я мечтал бы о том, чтобы вообще проснуться завтра и желательно послезавтра, и во все прочие дни, причитающихся ему лет, если он уже вступил в права. Стоп. А как же старший брат? Ничего не понимаю. Ничегошеньки. Маленькая глупая морфа зарекался же не влезать в человеческие интриги. Денег захотел, любопытство разыгралось. Лейк, демон перворождённый, друг единственный, почему я тебя не послушал? Мне показалось, или среди толпы придворных в полумраке храма мелькнуло лицо госпожи Геон. Я заозирался. Да, точно она. Не сводит глаз с принца, ныне короля. А в расширенных глазах этих и недоумение, и боль, и гнев, и разочарование. Бедная девочка. Подошёл поближе. Её ведь не оставят в покое. Она не из тех, кто умеет затаиться и молчать. Даже здесь, при всём народе, сжала пальцы и вся подалась. Куда, дура? Девица метнулась столь быстро, что её щуплая фигурка пролетела сквозь строй охраны и жрецов, прежде чем кто-то из них сообразил, что она собирается сделать. Заглянание в её пальцах было чьей-то заготовкой. До этого момента успешно маскируясь под один из камней среди множества перстней, она подобралась на расстояние локтя и ударила со всей мочи, не являясь магом и не позаботившись о собственной защите. Время в такие моменты для меня замедляется и позволяет рассмотреть всё подробно. Я увидела, как королева отступает за несколько секунд до удара, увлекая за собой мужа и дочь. Канау краткой добавляет огня в пылающее пламя, сжигающее неудавшегося императора и влюблённую в него девушку. Как на полных чувствительных губах Елены расцветает на миг удовлетворённая улыбка, чтобы затем смениться на игранное мужество и скорбью. Огненный столб пылал недолго. Сила заклинания была такова, что всё, что могло гореть, сгорело мгновенно. Пострадавших к счастью не было. Охрана вовремя отшатнулась, и жрецы и неплохие маги оградили себя и присутствующих. В храме воцарилась гробовая тишина, нарушаемая лишь нервными всхлипами какой-то придворной леди. Никто не знал, как быть дальше, что делать и говорить. Принцесса, совершенно потерянная, смотрела на обугленный круг пола, не в состоянии поверить, что тонким слоем пепла стал человек, губы которого она только что целовала. Фернар первый проявил признаки жизни. Махнул рукой охране, подошёл к дочери, обнял. В критических ситуациях люди раскрывают себя. Добродушный, жизнерадостный король показал себя достойным человеком и добрым отцом, утешающим своего ребёнка. Он взял агнию под руку и под защитой телохранителей повёл к выходу. Велену занимало иное. Она в полголоса распоряжалась. Я усилил слух. «Переройте весь шерх и найдите!» — свистящим шёпотом приказала она. Эта тварь не могла далеко ускользнуть. «Поймайте! И ни в коем случае не калечить! Ни малейшего вреда, ни единой царапины!» Неразборчивый голос залопотал в ответ. Удалось различить лишь слабые возражения. «Ваши проблемы!» — ещё тише ответила королева. «Ваши проблемы!» Договаривайтесь, тварь разумна. Предложите денег, пообещайте неприкосновенность. Она мне нужна живая, невредимая и неозлобленная. Да, этих устранить. Этих? Я вспомнил об Эрте. Догадался ли он в общей суматохе сбежать? Кивнув поисковый импульс, я сразу обнаружил своего горе заказчика. Они заметно выйде из храма. Тут же увидел Увы, Ваяк удержали люди из тайной службы, руки его скрутили магические оковы, а поверх был наброшен морок, отводящий взгляд. Я подоспел как раз к тому моменту, когда Бэрта повели в сторону от храма, под конвоем пары служистов, сливаясь с потоками ошеломлённого народа, не понимающего, радоваться ли им свадьбе и слиянию королевств или оплакивать смерть чужого короля. Приглушённые разговоры, мрачные лица, В этом настрое три тёмные фигуры не выделялись. Я постоял, подумал и последовал за ними. Берта вели в сторону от центра, не в тюрьму. Даже 100 лет спустя я помнил, где она находилась, по чьей-то прихоти выкрашенная в весёлый ядовито-оранжевый цвет. Спустя пару улиц конвой свернул в тупичок, оканчивающийся заброшенным домом с чёрными провалами окон и разваливающимися строениями за ним. Сюда в пустую я стояла и впихнули связанного ваяку. С ним не церемонились, не произносили издевательских речей, не давали объяснений, но ну и не куражились невели. Развернули лицо к стене, зафиксировали магией, а дальше вмешался я. Я ненавижу убийство и насилие, тем более пытки. Собственный опыт не позволяет забыть. Единственный человек, для которого я сделал бы исключение это лорд Воас. Искренне надеюсь, что до того момента, как мы встретимся, он отправится в бездну своей дороги, потому я аккуратно погрузил конвоира в глубокий и здоровый сон и даже проследил, чтобы они не грохнулись со всего маха напа, а мягко опустились на догнивающие в стражатнике кучи соломы. Затем снял с верты заклятие и легонько похлопал по плечу. Можно оборачиваться. Он и повернулся с непередаваемым выражением и отвисшей челюстью. Вот такие минуты и заставляют меня мириться с моим убогим существованием. Мор, окончание он виновато проглотил и тот же поправился. Простите, вы же так и не представились. КН, жуткое изворотливое создание бездны, буркнул я. Будем знакомы. И да, Лет, мне действительно много, за то сколько живу, не перестаю поражаться человеческой доверчивости. Вы что, всерьёз рассчитывали выбраться живым из этой истории? Вояка смотрел на меня, как горла на непосильный груз, и поднять ни как и бросить невозможно. Следующие же его слова меня развеселили. "Здаётся, не такая уж древня мне попалась сущность. Непосредственность вашего поведения говорит об эмоциях, свойственных юности", КН, проще говоря, усмехнулся я, о мальчишеской дурости и у неуёмном любопытстве. "Берт, нам следует поторопиться, если мы хотим застать вашего друга в живых". насколько я понял королеву или кто там скрывается под её личиной речь шла об устранении вас обоих ваяка побледнел вероятно обыственной натуре той что сейчас называла себя веленой ему было известно нечто такое что заставило его взмолиться кэн если это в ваших силах помогите скину он всего лишь солдат преданный долгу и слову упёртый в своих заблуждениях он не заслуживает смерти Даже эту идиотку Геон он щадил до последнего, на словах соглашаясь убить, а сам тянул время. У меня был свой взгляд на добра Тускина, не совпадающий с мнением его друга. Но кому-то и Лейк кажется просто смазливым бабником. Я разорвал пространство Бертахну. «Вы архимаг?» «Я злобный ища Диада. Мне пришлось подтолкнуть его к проходу. Ваши человеческие маги могут многому у меня поучиться». Напоследок я создал в стражатнике качественный морок, точную копию Ваяки. Развернул к стене, нацепил оковы. Теперь подкорректировать заклинание на конвоирах отлично. Через минуту они очнутся и довершат свою расправу. Берта, считай, больше не существует на свете. Мы вышли в знакомом мне кабинете. В доме царила подозрительная тишина. Я прислушался. Никого. Хозяин куда-то вышел, а прислуга Те две девушки, что подавали на мужа, дворовый служитель Чинг Зента, Скиен должен быть дома, подтвердил моя посения Берт. Слуги спят внизу, но сейчас слишком рано, они обычно собираются на кухне сплетничают. Мы и нашли их на кухне, четыре опалённых еле примятых пятна. Человек без магии прошёл бы мимо. Я ощутил слабый отголосок китайских аур. Мужчина, две девушки и парнишка Вояков всё понял по ему лицу, судорожно вздохнул. «Но это же не скин! Каэн, он жив?» «Я не святой Берге», — огрызнулся я. «Не знаю». Пустив заклинание поиска, окончательно убедился. Дом пуст. Вспомнил о строгах, потащил Берта к стойлам. Тёмный парк без единого фонаря, запущенный и пугающий даже днём, вечером наводил откровенный страх. Выручило моё зрение, позволяющее идти по тропе, не плутая. Никогда бы не подумал. Вдруг высказался вслух следующий за мной след в след ветеран, что буду чувствовать себя в безопасности за спиной создания безны, и ему жакожуся безн спасением жизни. Фыркнув, я заметил про себя, что ещё немного, и я стану знатным спасателем людей, прямо святым каеном. К сторожатнику мы подобрались с максимальной осторожностью. Я отворил дверь, создал крохотный огонёк и застыл. Под ноги мне вдруг выкатился толстый пушистый колобок и запищал: "Мер". Вслед за ним я различил движение в дальнем конце. Есть кто живой? позвал тихонько. Две чёрные головы взметнулись над передгородкой, четыре крыла приветливо взмахнули. Я ринулся к строгам. Они каким-то образом оказались в одном стойле, а между ними расплющилась огромная фигура в полосатой юбке. Лапуся. подала голос Зента. Это ты? Я, радостно откликнулся, не помня себя от счастья. Ты не вредима? Да, всхлипнула великанша. Стража там твоим благодарность пошла их проведать, не пускают назад. Думала, играют, осерчали даже, а потом крики, вспышки, господин Скин вбегает, хватает чужого строго, как есть без седла взлетает и ты. Голос женщины дрогнул. Яркий свет и нет никого. Ни зверя, ни человека. Я обмерла, а эти умницы оттеснили меня в угол, прижали к самому полу, ещё и крыльями сверху прикрыли. Затаилась, дышать боялась. Слышала, кто-то ходит, ругается. Мера пнул. Потом всё стихло. Устрогов сильная аура, обнял я Зенту. Она перекрывает человеческую. Берт потерянно глядел в пустое стойло своего верхового с одиноко висящим поводком. Скин хорошо ездит на строгах без упряжки. Ездил. Он ушёл бы от погони. Вояка поник сгорбился, жалобно уставившись глазами, с готовыми сорваться и покатиться слезами. Зента рыдала, сжимая меня мягкими ручищами. Строги ласково облизали один одно ухо, второй другое. В довершение всего к моим ногам подобрался незаслуженно обиженный мер и принялся тереться, пища и подвывая. Я как будто увидел эту картину со стороны. Ища диада собрал вокруг себя всех обзелённых и обездоленных. КН сквозь плач выполила зента. Ты же нас не бросишь. Бездна, да что же это творится?